И, наконец, я вам кланяюсь. А вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич? Ваш поступок, сударь, в моем доме был скверный поступок. А это и дом-то не ваш. Татьяна Ивановна больше не желает здесь оставаться ни минуты. Чего же вам более? Я ни меня... слова, слышите, ни слова больше. Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и для вас это будет выгодно. Не, не презирайте меня, Егор Ильич. Это все не я. Это все маменька. Но я с благородной целью это сделал, Егор я, я тоже хотел способствовать продвижению современного просвещения, Егор Ильич. И мечтал даже учредить стипендию в университете. Вот какой оборот. Я хотел дать моему богатству, Егор Ильич, а не то, чтобы... Ильич, ну, полно, полно, да, полно Павел, Павел Семенович. Ну, полно, Павел Семенович. Ну, что делать? Ну, со всяким может случиться. Но если хочешь, приезжай к нам обедать. А я рад, рад, рад. рад. Степенди учредить? Таковские, чтобы учредить. Небось, сам рад сорвать со всякого встречного. Степан. Ну, что? что Степан? Это что? Что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом со своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь... Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич. А ты, Пентюх, ты уши не распустил перед ними. ты и матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул. Какой же ты после этого порядочный молодой человек. Ты тряпка, а не молодой человек после этого. Вы так и не выйдете, Егор Ильич. По какому Вы уводите силой татьяна Ивановну. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет. Пойдемте, Татьяна Ивановна, пойдемте, это враги ваши, а не друзья, не робите Пойдемте, пойдемте, я их тотчас же выпрошу. Нет, я не хочу. Я не хочу выходить замуж за вашего сына. Какой он мне муж? Я не хочу. Ах, не хотите?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 Он, может быть, десятки тысяч приданного потерял за вас. Нет, вы заплатите. Вы теперь должны заплатить. Мы доказательства имеем. Вы ночью бежали. Так делают одни только бесчастные люди, одни подлецы. Я бумагу подам. Вы заплатите. Вы едете в бесчастный дом, Татьяна Ивановна. Он потным у вас держит свою губернанку на содержании. Что? Анфиса Петровна! Живо. Едем. Едем. И как только терпят таких людей в обществе, в Сибирь вас сослать, на поселения, на каторгу. Погубить такое превосходное дело, Такую светлую мысль, дурак! Было уже поздно, когда мы воротились в Степанчикова.